Хмель обыкновенный С кем не случалось, пронзит вдруг острая боль. Надо бы обследоваться, мелькнет мысль, но нам всегда некогда. Примем таблетку, боль вроде и утихает на время. У врачей есть заповедь. Не навреди. Хорошо бы помнить о ней тем, кто пытается вылечить себя подобным образом. Ведь болезнь лишь затаилась, да и таблетки могут дать побочный эффект. Я не сторонник самолечения, но было бы лучше попытаться исцелиться лекарственными растениями. Их влияние более мягко, побочные явления не столь часты и коварны, как от химиотерапевтических средств. К тому же многие травы действуют общеукрепляюще. Одним из таких успокаивающих и спазмолитических средств, не обладающих побочным действием, является хмель. Это многолетние травянистые вьющиеся растения с полым стеблем, достигающим 3-6 метров длины. А листья у него супротивные, трехпятилопастные, с сердцевидным основанием, заостренными пильчатыми лопастями, снизу сильно шероховатые. Цветки мелкие, желтовато-зеленые, собраны в соцветия, тычиночные, мужские цветки, в повислых метелках. Пестичные женские собраны в шишковидные колоски, пленчатые чешуйки которых черепицевидно покрывают друг друга. После цветения прицветники в пестичном колоске сильно разрастаются, образуя соплодие, называемые шишками. На внутренней стороне прицветников имеются многочисленные желтые железки. Растение цветет в июле-августе. Плоды его – орешки, Собраны в соплодье желтовато-зеленого цвета, которые позднее становятся буроватыми. Созревают они обычно в конце августа-начале сентября. Хмель распространен на обширной территории и не является редким, особенно охраняемым видом. Это обычные растения наших лесов. Встречается на влажных местах, по берегам рек, болот, среди кустарников, на лесных опушках. Запасы дикорастущего хмеля недостаточны для удовлетворения потребности в нем, он используется не только в медицине, но и в пищевой промышленности, поэтому его специально выращивают на плантациях. Как лекарственное сырье заготавливают шишки хмеля в начале созревания, срывают их, когда они еще зеленовато-желтого цвета, недозрелые ярко-зеленые и перезрелые желто-бурые соплодия не годятся. и быстро сушит в помещениях с хорошей вентиляцией, расстилая тонким слоем на бумаге. Сухие соплоди коричневого и темно бурого цвета, запах их слабый, вкус немного терпкий. Железки на составных частях шишек после встряхивания сухого сырья легко отделяются. Просеивая через сито, получает зелемат желтый порошок лупулин. Сухое сырье хранится один год. Хмелевые шишки содержат около 2% эфирных масел, горькое вещество лупулин, фитонциды, смолы, холин, изовалериановую кислоту, витамины В1, В3, В6, П, ПП, гормоны, красящие вещества и другие соединения. Доказано, что лупулин, содержащийся в шишках, действует успокаивающе на центральную нервную систему, а витамины – Флавоноиды и гормоны соплодий хмеля утоляют боль, снижают чувствительность, оказывают противовоспалительные, противоязвенные действия, укрепляют капилляры. Препараты из них положительно влияют на процессы метаболизма, особенно водный, минеральный и жировой обмен, улучшают восстановление клеток кожи, жизнедеятельность волосяных луковиц, обладают противогрибковым, и бактерицидным свойством. В медицине водяной настой шишек хмеля используют для улучшения аппетита и пищеварения при гастритах, энтеритах, заболеваниях желчного пузыря и печени, как обезболивающие и противовоспалительные средства, мочевыводящих путей и почек, как гипосенсибилизирующие, противовоспалительные, мочегонные и регулирующие минеральный обмен средства. а также при вегетососудистой дистонии, климактерических расстройствах, частых полюциях, чрезмерном половом возбуждении, повышенной нервной возбудимости, нервном переутомлении, бессоннице, как успокаивающее, противоспазматическое и болеутоляющее средство. Водный настой шишек широко применяется наружно в виде припарок, примочек и ароматических ванн при ушибах, Воспалительных поражениях кожи, угрях, фурункулах, язвах, труднозаживающих ранах, аллергических дерматитах, для укрепления волос, водным настоем моет голову при раннем облысении. На основе хмеля промышленность выпускает ряд лечебных кремов, применяемых в дерматологии и косметике, для лечения воспалительных и аллергических поражений кожи, укрепления волос и устранения перхоти. Лопулин применяется для улучшения аппетита, а также как успокаивающее и противовоспалительное средство при цисцитах, частых позывах к мочеиспусканию. Принимает его по 15,2 грамма три раза в день. Настой из шишек хмеля готовит в соотношении 1 к 20. 10 грамм измельченных соплодий заливает стаканом крутого кипятка. Закрывают крышкой и ставят на 15 минут на водяную баню. Затем настаивают час-полтора и процеживают. Принимают по одной столовой ложке три раза в день за 20-30 минут до еды. При наружном применении настоем смачивает сложенную в несколько слоев марлю. Масло хмеля входит в состав широко известного препарата Волокардин. Он назначается при повышенной раздражительности, неврозах, учащенном сердцебиении, бессоннице, нерезких спазмах коронарных сосудов, а также при начальных формах гипертонической болезни. Принимает валокардин внутрь с небольшим количеством воды или на кусочки сахара, вначале по 5-10 капель, затем доза постепенно повышается до 15-20 капель 2-3 раза в день. при усиленном сердцебиении по 30-50 капель на прием. Передозировка препаратов хмеля ведет к возникновению чувства усталости, головных болей, болей в области живота, тошноте и даже рвоте. Но если принимать их в рекомендуемых дозах, побочных действий, как правило, не наблюдается, иногда возможна лишь сонливость в дневные часы, тогда нужно несколько снизить дозу. Молодые побеги хмеля можно добавлять в салаты.